Хозяин стоял неподвижно, глаза его были расширены и горели, а в толпе не раздавалось ни звука. Слышно было, как одуревшие июльская муха без устари в листьях катальпы, потом этот звук умолк, и осталось лишь одно ожидание. Тогда хозяин шагнул вперед легко и неслышно. «Я не собираюсь говорить речь — сказал хозяин и усмехнулся. Но глаза его по-прежнему были расширены и блестели. Я не затем приехал, чтобы говорить речи. Я приехал посмотреть на моего папашу, посмотреть, осталось ли у него чего-нибудь пожевать в коптильне. Я скажу ему, папа, где же копченая колбаса, которой ты хвалился? Где же ветчина, которой ты хвалился всю зиму?